Главная улица была пуста и затянута тяжелым ночным туманом, хотя по часам было пять пополудни. Впереди туман имел красноватый оттенок и беспокойно мерцал. Время от времени там ярко вспыхивали пятна белого света, то ли прожектора, то ли мощные фары, и оттуда, глухо сквозь туман, перекрывая иногда грохот колес и перестук копыт, доносилась пальба. Что-то там происходило. В домах по сторонам улицы многие окна были освещены, однако большей частью только в верхних этажах, выше второго. Очередей возле запертых магазинов и лавок не было, но Андрей заметил, что в некоторых подворотнях и подъездах стоит народ, осторожно выглядывают, снова прячутся, а самые отчаянные выходят на тротуар и смотрят туда, где мерцает и трещит в тумане. Кое-где на мостовой неподвижно лежали какие-то, словно бы, темные мешки. Андрей не сразу понял, что это, и только через некоторое время с удивлением убедился, что это мертвые павианы. В скверике возле темной школы послась одинокая лошадь. Телега грохотала и тряслась, все молчали. Сельма тихонько нащупала руку Андрея, и он, отдавшись боли и усталости, совсем привалился к ее теплому свитеру и закрыл глаза. — Плохо мне, — думал он, — ох и плохо. Что это, Кэнси, там горячку порет, какой там еще фашистский переворот. Просто остервенели все от страха, от злости, от безнадежности. Эксперимент, есть эксперимент. Тут вдруг телегу дернуло, и сквозь грохот колес послышался такой дикий и пронзительный визг, что Андрей тут же очнулся, мгновенно весь покрывшись потом, выпрямился и очумело завертел головой. Дядя Юра ожесточенно матерился изо всех сил натягивая вожжи, чтобы удержать лошадь, рвущуюся куда-то в бок, а слева по тротуару, испуская нечеловеческие и в то же время совсем человеческие, полные боли и ужаса визги, неслось что-то горящее. какой-то комок пламени, оставляя за собой брызги огня. И прежде чем Андрей успел опомниться, понять, Стась ловко соскочил с телеги и от живота в две коротких очереди срезал из автомата этот живой факел. Только стекла зазвенели в какой-то витрине. Огненный комок, кувыркаясь, прокатился по тротуару, жалобно пискнул в последний раз и замер. Отмучился, бедняга. — сказал Стась хрипло, и Андрей, наконец, понял, что это был павиан, горящий павиан, чушь какая-то. Теперь он лежал, свесившись с тротуара, продолжая медленно гореть, и тяжелый смрад распространялся от него по улице. Дядя Юра снова тронул лошадь, телега покатилась, и Стась пошел рядом, положив руку на дощатый борт. Андрей, вытягивая шею, смотрел вперед в мерцающий, сделавшийся очень светлым и розовым туман. Да, что-то там происходило, что-то совершенно непонятное, какой-то вой доносился оттуда. Стрельба, рокот моторов и время от времени яркие малиновые вспышки возникали там и сейчас же гасли. — Слышь, Стась, — сказал вдруг дядя Юра, не оборачиваясь, — сбегай-ка, браток, вперед. — Глянь, что там делается, а я за тобой потихонечку, полегонечку. — Ладно, — сказал Стась, и, взяв свой чудо-автомат под мышку, труссой побежал вперед, держась стены дома. Очень скоро его не стало видно в мерцающем тумане, а дядя Юра все придерживал и придерживал лошадь, пока она совсем не остановилась.